Судя по положению солнца, я отсутствовал максимум полчаса. А с конца тем временем успели закончить совещание. Человек тридцать во главе с сынком Торкеля Ярла снялись и потопали из усадьбы. Лейф Весельчак с ними. На прощание сделал мне ручкой. Типа не поминай лихом. Ну-ну. А народишко-то поубавилась. Не вижу больше Халбьорна и прочих вождей. Только Мьер и Торкель беседуют. На меня ноль внимания. Испытание ожидания? Возможно. Я теперь понимаю, что не так уж сильно ранен, иначе уж помер бы. Значит, чем скорее мной займутся, тем скорее все кончится. Картинка расплывается. С конских ярлов узнаю только под доспехам. Лиц не разглядеть. Очень мне худо. Уже сейчас. А что будет, когда мое бренное тело возьмут в оборот палачи? А вот и палачи. Мьер и Торкель со свитой. Остановились напротив меня. Торкель ухмыляется поскудно. Мьор сверлит меня нехорошим взглядом. «Ольф Хёвдинг!» Губья ладьи, зубов под ними, некоторый недочет. Но это пустяки в сравнении с тем, что вскоре будет со мной. «Готов ли ты повеселиться?» «Мобилизуюсь. Передо мной враг, который жаждет, чтобы я запищал. И если он не услышит этого писка, значит, я победил. Моя душа повеселится, когда сюда придет рогнар обещаю я». Попрошу Валькирии подождать денек-другой, пока это случится. Думаю, отец воинов не откажет мне в такой малости. Послушать, как будешь вопить ты». «Храбрец», — говорит Мьор, обращаясь к Торкелю. «Пожалуй, я последую твоему совету». «И уже мне». «Нет, Ульфхевдинг, я не стану тебя резать. Я хочу, чтобы ты еще пожил немного. Если я поразвлекусь с тобой сейчас, то ты не узнаешь, какую шутку мы», — он хлопнул по плечу Торкеля, «придумали для тебя». А я хочу, чтобы ты узнал. Что ты задумал, поинтересовался я, стараясь не показать, что испуган. Эта сволочь нашла какой-то особенный способ сделать мне больно? И что же это, если ради него Ярл отказывается от привычного развлечения? Мьер хмыляется: Ты узнаешь, обещает он. Через пару дней, я думаю. Увидишь. Лучше бы вам меня убить, ровно произношу я. Оставить меня в живых – большая глупость с вашей стороны. Оба ржут, им очень весело. «Ты решил, что будешь жить?» Отсмеявшись, говорит мьор Ярл. Пока он веселился, корка на верхней губе у него треснула. Кровь пачкает бороду, но Ярл не обращает внимания. «Нет, убийца моего племянника, жить ты не будешь. Ты будешь сидеть у этого столба день или два, пока раны твои завоняют. Потом мы тебя отпустим, чтобы ты увидел, какую шутку мы учудили с тобой, Селландец. Но тебя уже не спасет ни один лекарь. Ты сгнишь заживо. Я очень хочу, чтобы ты сгнил заживо, Ольф Хьовдинг. А Рогнара Ладброка я не боюсь. Харик Конунг уже плывет сюда. Рогнару здесь нечего делать. Нестыковка. Недавно он заявил Халбьерну, что в поддержке Харика не нуждается. Или у них с Конунгом всегда на в свои игры, или Яролл лжет. Однако я по глазам вижу, Ладброка он не боится. А вот Торкель, при упоминании Рогнара, дернул личиком. Нет, у него уверенности, что рогнар ему не опасен. Но он и Мьор вместе, или только рядом. По знаку Мьора мою цепь ослабляют, и я оседаю на землю, пропитанную кровью и мочой. На мою голову вновь обрушивается поток воды. Я рефлекторно пытаюсь поймать ртом хоть немного. Пить хочется нестерпимо. Ярлы и свита веселятся. Потом кто-то подсовывает мне деревянную миску с водой. Из таких поет свиней. Резким движением головы в висок бутыглу воткнули, выбиваю миску. Вода выплескивается мне на ноги. э нет, так не пойдет», — заявляет Мьор. «От жажды ты не сдохнешь». Меня хватают за волосы, всовывают в рот горлышко кожаной фляги. Я больше не сопротивляюсь. Оставив меня посреди вонючей лужи, ярлы удаляются в сторону длинного дома. Туда же потянулся и прочий военный народ. «Кушать». Я пытаюсь оглядеться и получаю древком копья по больной руке. Не вертись. Сторож, сука. Судя по вышивке, человек Торкели ярла. Куртка из толстой кожи, железный шлем с признаками ржавчины. Вид не слишком грозный. Подойдем поближе, я ему... Ничего я ему не сделаю. Да и он не подойдет. Зачем ему? Переговаривается с приятелем, таким же вооруженным вахлаком, караулищем тех, кто в колодках. Если мьор не соврал... «Скоро сюда, на сконы, придет Харик Конунг. Пойдет ли рогнарное обострение? Во время предыдущего конфликта с Конунгом Данов он потерял двух старших сыновей. Над телом Ове Толстого кружатся мухи. Закопченные ворота усадьбы открыты. Тощий трель гонит наружу свиней. Жизнь продолжается. Но, к сожалению, уже без нас. Хорошо все же, что у меня есть сын. Я закрываю глаза». А когда открываю снова, то вижу, как трель-свинопас валится на спину, и стрела торчит у него из шеи. Со слухом у меня проблема, поэтому кажется, это не жизнь, а кино какое-то. Вахлак с копьем вскакивает, распахивает рот, чтобы заорать, и в следующий миг из его раскрытого рта вырастает хвостовик стрелы. А стрелы продолжают падать и падают густо. Поражают всех, кто стоит на ногах, всех, кто с оружием. Хотя таких немного. Уцелевшие в битве с пируют в длинном доме. Пировали. В ворота вливается железный поток. Сотни воинов. И не в охлаков в кожаных кортках, а в настоящих викингов. В настоящих доспехах. Не могу представить, как такая прорва бойцов смогла подобраться незамеченной. Хотя нет, могу. С облажались. Люди в, сверка... в сверкающих очковых шлемах бегут мимо меня к длинному дому, из которого выскакивают бывшие победители. Выскакивают и падают, сбитые уже не стрелами, а копьями. Несколько минут и все кончено. Настоящие победители вытаскивают бывших во двор. Кого-то мертвым, кого-то еще живым. В глазах снова муть. но ну и сквозь муть я узнаю знакомое знамя. Знамя Ворона. Харик Конунг по прозвищу Младший не успел. Рагнар Ладброк пришел раньше. Я смотрю на убитого Ови, и из глубин памяти... Всплывают слова, сказанные мне варягом Труваром по прозвищу Жнец. «Не всяк богатый удачей, вождь годный. Иной для себя удачлив, а для людей, что за ним пошли, одна беда. Но узнав, каков ты вождь, можно. Если вернется твой хирт из похода целый, да с доброй добычей, значит, правильная у тебя удача. А коли вернешься с добычей ты, живой, невредимый, но без дружины, тогда тоже правильная». Но только твоя. Жуткий звук вырвал меня из забытья. Глаз грешника, до которого наконец-то добрались адские отродья. А чуть позже, сквозь забившую уши вату, просочился смутно знакомый голос. «Вложите меч в руку. Он умирает». Глупости перебил другой голос, знакомый очень хорошо. Я вижу его душу, и душа эта крепко держится за тело. «Стенульф», — пробормотал я чуть слышно. «Что с нами? Где я?» «Пока что в Мидгороде», — сынок, — проворчал каменный волк. «А с нами все хорошо, Рагнар Сигурдсен здесь». И словно в подтверждении его слов, дикий животный вопль, заглушивший все прочие звуки. Второй. Первый привел меня в чувство: Да, Рагнар Лотброк действительно был здесь. Я попытался усмехнуться, но не смог, потому что снова провалился в забытье. Однако напоследок успел кое-что понять. Стенульф сказал «с нами». А это значило не только то, что мы с ним остались живых. Это «с нами» включало еще одного человека – моего родича и названного брата Свардхевде сварисана Медвежонка.